за которой профессор как бы пребывал постоянно и, по внутреннему ощущению, как бы постоянно проигрывал, спуская интеллектуальные ресурсы, несопоставимые по величине с редко выпадающим счастьем научной находки, что составляло его, профессора, тайную творческую драму. Вместо того, чтобы оказывать услуги населению, следовало их покупать и оплачивать. Тогда коррумпированный избиратель, желающий, собственно, выпить, будет совершенно законно называться агитатором. Тут же профессор прибросил на салфетки он как раз обедал в своей пластмассовой столовке и, покончив с мокрым салатом, принимался за фирменное, несколько слипшееся блюдо. Что если... Каждый нанятый агитатор просто приведет к избирательной урне взрослых членов своего семейства, то для абсолютно надежной победы вполне достаточно выложить до выборов каких-то 50 тысяч деревянных. Самое большее, если увеличить явочный процент, — 80 тысяч. Премию за успешную работу в случае избрания Круголя — можно было после выплачивать по частям. Изящество схемы заключалось в том, что премия, служа гарантией работы агитаторов, одновременно избавляла Шишкова от львиной доли инвестиционного риска. Тут же, оставив на тарелке пельменные комья, покрытые будто осевшей мыльной пеной постными хлопьями сметаны, профессор набрал на сотовом номер секретарши И назначил оперативку. Буквально через несколько часов все имевшиеся у штаба колеса от круголевского облизанного БМВ до худой профессорской копейки уже развозили, ныряя в залитый гущей, длинной промоины, поднятый по тревоге бледный, как смерть персонал. Что это была за ночь? Мелкая морось, озноб, яркая мгла фонарей, консервный подкисленный рот со вкусом бутерброда и зубного дупла, урывки тяжелой укачливой дремы, пока автомобиль, пропуская в стеклах, редкие светящиеся пятна выруливал на заданный объект. Снабженные банками клея, и слипшимися теплыми от принтера пачками объявлений люди неохотно вылезали в темноту, ставили ноги в жидкую ртутную рябь на рассыревшем асфальте, разбредались попарно под одряблыми зонтами, чтобы лепить свои бумажки на все подряд разбухшие подъезды и совать их в горелые и мятые почтовые ящики, возле которых из-за близости выборов было безобразно точно возле мусорных контейнеров. Профессор, не способный уснуть в эту стратегическую ночь, сидел простуженный в промозглом штабе. Нос его, которым он трубил в трепещущий платок, был полнокровен, будто сердце, и на бумажке перед ним лежало несколько таблеток, чья последовательность, казалось, содержала программу выхода из кризиса, некий таинственный, одному профессору ведомый код. Марине, как всегда, достался самый ответственный участок — частный сектор. Было что-то невыразимо жуткое в этих...